Глава третья. Фотосессия на природе. Козел давал окружающим возможность налюбоваться на него самого и на козлят, не забывая бдительно контролировать, а не слишком ли близко подошли его жены к забору, не критикует ли их кто. Зина пригласила новых знакомых зайти к ней и угостила вкуснейшим козьим сыром, продолжая рассказывать о Кеше. Я думала, что л и л я поутихла, но нет, регулярно приходит и рассказывает мне, что на дачных участках держать коз запрещено, а то, что я специально арендовала землю сельхозназначения, она не понимает, понятия таких не разумеет, ходит, о р ё т а Кеша злится. Жаль, что близко к Кеше она теперь не подходит. Сожалением с вздохнул ф ё д о р После осени прошлого года ни разу больше не приближалась издаля вопит. А что в прошлом году было? Непосредственный л ё х а замер с куском сыра в зубах. В прошлом году уже в ноябре что-то в с т у п и л о Лили, что она просто обязана сделать фото свои, разумеется. п р и в о л о к л а какую-то подругу на дачу и давай тут на местности шуршать. Начала Зинаида. ф ё д о р хрюкнул. У меня Люба чуть поленом у них не ш в ы р н у л а с перепогу, думала кабаны в з а р о с л я х в о з и т с я А эта л и л я почему-то в полушубке и летнем платье с хвостом каким-то в кружавчике в ельник п ё р л а с ь в е ч е р н е е п л а т ь е со шлейфом, пояснила Зина. Не спрашивайте меня, зачем. Я не разумею. А, -а, -а постановочные фото. Понимающих мыкнула Светлана. У них в компании некоторые девушки этим увлекались. Правда, Свете было не в доме, какое к удовольствие можно получить, стуча зубами от холода, стоя босиком в снегу в романтическом наряде, развешивая собственные волосы на ветках деревьев и делая вид, что это такой порыв ветра был, или изображая единение с природой, погруть в болоте с венком. из каких-то флористических излишков на голове. Ты ж не б о с ь вся синяя была? Как-то не удержалась она и уточнила у коллеги. Да подумаешь. Зато смотри, какие фотки клевые. А синяя, так фильтры наложили и ничего. Вполне розовая вышла. Нет, ты смотри, смотри, как романтично. Света ничего романтичного в зеленой ряске на физиономии не видела. К тому же сильно подозревала, что в болоте были пиявки, но сумела промолчать. Потом ей пришлось любоваться видами другой коллеги, которая непонятно для чего оделась в русский сарафан с кокошником и отправилась изображать красоту в лесу. Там вполне ожидаемы были комары. Потом, прослышав про неожиданное угощение, прилетели лосиные мухи, а кто с ними хоть раз встречался? Запоминает это на всю жизнь. Коллега это запомнила однозначно. Эти гадкие твари кусаются так, что о в о д а мне не снилось. Заползли под кокошник, а к нему еще коса привязана. Я ру, пытаюсь это содрать. Фотограф тоже в о п и т потому что реквизит ее собственный. Потом эти кровопийцы добрались и до фотографа. Короче, чтобы я еще хоть раз когда-нибудь это сделала. Да ни за что! Светка запомнила это отлично и теперь с повышенным интересом слушала Лили. Ну и Леха с с ы р о м и блестящими от любопытства глазами аж подскакивал на стуле от нетерпения. Что тебе и? -и хмыкнул ф ё д о р В е л ь н и к е они пофоткались, потом перебрались чуть дальше, потом еще дальше, потом добрались до дом а с е м ё н ы ч а А ему уже под девяносто, но он еще лет двадцать точно проживет, суть потому, что бегает быстрее этих тетех на каблуках. Он-то решил, что это какие-то бомжи к о городу подбираются. Жаловался мне потом, что мол идут двое, одна фигура с поклажей, другая в в а т н и к е а под ним вроде как н о ч н у ш к а торчит и волочится. Что он мог подумать? Решил, что бокрали кого-то, ну и погнал этих непонятных людей. А дальше, а дальше были мы, подхватила Зина. Мы никого не трогали, гуляли. Козы-то, когда трава отходит и ветки отлично едят, им полезно. И тут выходят из лесочка два объекта. Кеша сначала ничего не понял даже, таких он еще не видал. Решил понаблюдать, отправил гарем ы детей в тыл. А сам практически на цыпочках отправился в разведку. Если бы они не решили на заборе фоткаться, вообще ничего бы не было. Он посмотрел бы да и ушел. Он психов немного опасается. Так на всякий случай. Но л и л я решила, что надо распластаться по жердинам и так романтично откинуться назад. Набросила ту луп на жерди, расположилась. Деваха э т а которая фотограф, сгрузила с себя поклажу, напялила на Лилю какую-то гирлянду из гербария и давай щелкать. То с той стороны, то с этой, потом решила с нашей стороны пофоткать. Но ну и что, что забор стоит, этой же их не касается ни капельки. Короче, пролезла между жердин, пофоткала. Кеша ее не тронул, опознал, что женщина, и решил не связываться. А вот когда она Лилию сюда развернула, уже на нашей территории п о в и с е т ь на жердях, Кеша не выдержал, вышел и порекомендовал убраться. А эта чудачка фотограф обрадовалась, говорит, что ой, пофоткаемся с козочкой, будет очень креативненько. Я им кричу, мол, валите с участка, потому что это козел, и он явно против с вами фоткаться. Фотограф вроде прониклась и стала перебираться обратно, а л и л я по привычке завелась, а Кеша заинтересовались уже все, ну и Кеша тоже, он что рыжий что ли, начал разгон брать, яру чтобы э т и б е жали, а Кеше чтобы не смел, Кеша слышит н о м ч и т с я к ним, л и л я на ж е р д и н а х застряла. Короче, Кеша врезал рогами по забору, Лили катапультировалась по ту сторону, фотограф в истерике в кустах завязла. Я правда так и не поняла, смеялась она или от страха всхлипывала. Полет Лили в вечернем платье со шлейфом и тулупе мне всю зиму снился. Виск тоже. А вы говорите, что л и л я может поутихнуть? Не, нам это не грозит. А может это и неплохо, по крайней мере к о з ё л не скучает. Мы тоже. С трудом выговорили гости, пытаясь отсмеяться. ф ё д о р переглянулся с Зиной и горделиво кивнул. Он так и знал, что привел приличных, все правильно понимающих людей. А во дворе Кеш а объяснял собакам, что следует делать, если они увидят рядом с его забором Лилю. Гоните ее ко мне, я уже давно мечтаю с ней поближе пообщаться. Очень уж достало, прям рога чешутся. Объяснял он гостям собакам. Ночью Бек и Урс привычно выследив мышку и вернув ее в дом, сидели на крыльце и обсуждали последние события. Что-то мне кажется, что лучше, если Лили и Козел. Не встретится, вздохнул Бек. Очень бы хотелось на это посмотреть, но все-таки не стоит это специально устраивать. Однозначно. Тем более, что Света с ней и без рогов у п р а в и т с я Авторитетно кивнул Урс и гораздо тише. У праздников есть один роковой недостаток: они заканчиваются. Причем Чем ближе праздник к своему окончанию, тем больше он похож на дождевого червяка, уползающего от жаждущих его продолжения. Кажется, даже что праздничный хвостик словно истончается, становится стремительным, безжалостно, неуловимым. Казалось, еще столько всего впереди, а оно раз и все тут. Грустно вздохнул Леха, когда уезжали с дачи. Все закончилось. Выше нос. У тебя уже скоро каникулы, напомнила ему Алена. Ну, когда там еще эти каникулы? А вот до них сплошная скукотища. Заныл Леха, который никогда еще не был так далек от истины. Началось все в первый же учебный день после м а й с к и х Еще до праздников л ё х а решил, что вполне справился с конфликтом, который трудолюбиво раскручивала Вика Лапина. Ее попытки натравить на л ё х у окружающих стали уже настолько абсурдны, что попросту всем надоели. Вика, твянь, достала уже с командами своими. п о р е к о м е н д о в а л и ей сначала наименее управляемые из класса, а потом и все остальные перестали обращать внимание. на ее ш и п е н и е в сторону л ё х и Андрюшки и Марины Дымовой конфликт утих, зато дружеское отношение друг к другу этих троих осталось. Но Вика и не думала так просто сдаваться. Пожалуй, именно теперь, когда класс вышел у нее из повиновения, ей казалось особенно важно поставить л ё х у на положенное ему место, куда-нибудь поглубже, под плинтус. Свет. Ты мой калькулятор не видела? – удивилась Маринка после переменки. Странно, лежал тут. Люди, калькулятор мой у кого? Одноклассники пожимали плечами, показывая, что не в курсе. Я видела. Через несколько минут почти беззвучно прошепела Вика с соседнего ряда. Его л ё ш к а к себе в рюкзак положил. Ерунду не говори. Маринка пожала плечами, достала смартфон и включила калькулятор на экране. О том, что Лёша без с п р о с а забрал её калькулятор, ей подумать было смешно. Только вот, Марин, ничего не понимаю. Это же твой. Лёха после урока с изумлением увидел калькулятор с девчачьими наклейками у себя на дне рюкзака. Я не знаю, как он у меня оказался, честно. Я не брал. Он растерянно смотрел на Маринку, понимая, что выбрал слова какие-то неубедительные. Но в самом-то деле, как это могло произойти? Хотя Марина и сама не верила, что л ё х а решил что-то забрать, да еще не отдавать. Тем более, когда она спрашивала, видел ли кто-нибудь ее вещь. Не п а ь с я я и не думала, что ты взял. Только вот откуда тогда Вика знала, что он у тебя? А я все удивлялся, чего л а п и н а около нашей барты крутится. Вдруг припомнил Андрей. Она что, совсем того? Он выразительно покрутил пальцем у виска. А когда ты ее видел? Живы заинтересовались Леха и Маринка. Да вот, как мы из класса выходили, она последняя шла, потом вроде как вернулась т и п а забыла что-то, а у л ё х и рюкзак на стуле стоял. И она так как-то притормозила рядом, но я не видел, что она калькулятор туда сунула. Математичка выгнала. Вы ж знаете, что она на п р о в е т р и в а н и и у нас помешанная на всю голову, чтоб срочно все вышли и не вдыхали залетающий воздух. М да, похоже, Вика никак успокоиться не может. Марина хмуро прищурилась. И вообще-то это все уже как-то небезопасно. Чего ей еще в голову придет? Надо с моей Матильдой поговорить. о с е н и л а л ё х у Андрей активно закивал. Она такая клевая, я с ней знаком, бомбическая бабулька. Маринка слушала рассказы мальчишек про л ё х и н у бабушку и думала, что сама не отказалась бы с ней поболтать, только вот напрашиваться как-то неловко. Слушай. А ты к нам не зайдешь? Заодно с Матильдой поговорим, а потом я тебя сорсом познакомлю и со стальными. А синила л ё х у Как приглашают девочку в гости, он пока не очень себе представлял, но вроде как и вышло неплохо. м а р и н к о в ы пендриваться не стала, а взяла и согласилась. И если она адвокат, с ней правда хорошо бы поговорить, а то что это невменяемое еще придумает. Раздумывала она. Вечером сообщила родителям, что собирается в гости. Это тот, который г о л у б е спас. И у него тетя, ваша историчка, маме м а р и н ы учитель истории нравилась. Мальчишку она мельком видела, вроде вполне-вполне нормальный. Опять же, бабушка адвокат. А ты точно уверена, что он не брал твой калькулятор? – спросил отец. Точно. Да и зачем бы ему потом отдавать? Даже если испугался, просто подбросил бы куда-нибудь. Это точно Вика мутит. Она злится, что Леха под нее не прогнулся. Ну и я тоже. Маринкин папа припомнил похожую особу в собственном классе и горячо по сочувствовал неизвестному ему л ё х е Правда, та девчонка в его детстве дальше распространения сплетен не заходила. Но ее пакостный характер помнился до сих пор. Нет, но ну ты представляешь, наш Лёша в гости девочку пригласил. Рассмеялась Мантильда после разговора со страшно смущенным Лёхой. Завтра придет. Им понадобился юридический совет. До да чего же они сейчас разумные стали. Порадовалась Марина Сергеевна, я в л я я собой яркое нарушение правила. по которому дамы в возрасте часто сетуют на нынешнее гнилое поколение. Троица, которая на следующий день, сидя в гостиной, уплетала свежевыпеченный торт, выглядела абсолютно разумно, была в меру перепачкана кремом и весьма жизнерадостна. Ба, я калькулятор не брал, сам он ко мне не залетел, зато Вика это самое откуда-то точно знала. Что он у меня в рюкзаке? А я видел, что она над вещами л ё х и как-то подзависла. Вступил Андрей. Вон в гостях друга проводил столько времени, что чувствовал себя тут как дома. Маринка сначала осторожничала, присматривалась, но как только познакомилась с Урсом, Беком, Тенькой и кошками, растаяла окончательно и бесповоротно.